Глава двадцать шестая. Это моя боль. Когда Аманда скрылась за дверью, юноша и девушка продолжили настойчиво сверлить друг друга глазами, ощущая, как атмосфера с каждой секунды накаляется все больше. «Можешь идти. Более того, я уйду с тобой. Если честно, именно это я и хочу сделать, так как считаю, что никто не имеет права вырошить болезненные воспоминания». Но вспомни то, ради чего ты жил здесь все это время. Из-за сестры ты хотел попасть на светлую сторону. Так почему же сейчас готов так просто отпустить? Мне плевать на черный узор, Аарон. Я устала гнаться за их цветом. Черный, белый. Уже не важно. У меня нет ни целей, ни мечтаний». Девушка подошла к нему и прикоснулась ладонью к его груди. «Но у тебя есть...» И нужно следовать за этой мечтой, потому что ты просто обязан встретиться с человеком, который живет у тебя вот здесь. Она слегка надавила на то место, где должно находиться сердце. Молодой человек отвел взгляд в сторону. А Ария с волнением ожидала того, что он скажет. Дверь открылась, и в кабинет уверенной походкой вошла Аманда. Итак, каков ваш вердикт? Арам подошел к креслу. И сел в него. «Врубайте. Быстрее начнем, быстрее закончим». Ария еле заметно улыбнулась и опустилась в соседнее кресло. «Я рада, что вы не стали подвергать себе риску. Не переживай, Аран. Это быстрое испытание. Нужен будет лишь один выбор». «Но, как я и сказала ранее, тебе придется абсолютно честно ответить на несколько вопросов о прошлом». «Я готов». Женщина несколько минут занималась подключением аппаратуры и, как только закончила, направилась в соседнюю комнату с мониторами. «Мне жаль, что я ничем не могу помочь тебе», — прошептала Ария. «Это всего лишь прошлое. Не придавай значения, но пообещай, что ни единому человеку не расскажешь о том, что услышишь здесь». «Я обещаю». Парень глубоко вздохнул, и закрыл глаза. «Аарон!» На весь кабинет раздался голос Аманды. «Я начинаю задавать вопросы. Готов?» «Да начинайте уже!» «Какой была твоя сестра?» Молодой человек мягко улыбнулся, когда в его голове нарисовался образ Луны. Она была самым красивым и светлым человеком в моей жизни. Кудряшки, ярко-голубые глаза... Чуть смуглая кожа. Она была простодушной, но невероятно сильной девушкой. Ария внимательно наблюдала за парнем и замечала, как его голос становится все мягче, пока он рассказывает о сестре. «Вспомни что-то доброе о ней». Он немного помолчал и через пару секунд снова заговорил. Она с детства любила хлеб. Самый обычный. Денег у нас никогда особо не было, Иногда нечего было есть. И хлеб. Единственное удовольствие, на которое хватало средств. Я ходил в школу пешком, чтобы сэкономить денег на свежую выпечку. Как-то раз я купил ей шоколадку. Но Лу возмутилась, мол, почему я не принес ей ее любимый хлеб. Смешная девчонка. На лице парня нарисовалась болезненная улыбка. Ария продолжала внимательно наблюдать за ним как ее глаза медленно наполняются слезами. Только сейчас она начала видеть все те страдания, которыми был насквозь пропитан этот парень. Есть то, в чем ты себя винишь. Он жал челюсти и поднял глаза вверх, сдерживая слезы, пытающиеся вырваться наружу. Я не смог спасти ее. Я не смог воплотить ее мечты. Не смог сделать счастливой. Ничего не смог. По щекам Арии покатили слезы. Брюнет обратил внимание на девушку и только сейчас заметил это. «Закрывайте глаза. Мы помещаем вас в место вашего испытания». Ребята в последний раз взглянули друг на друга и синхронно прикрыли веки. Какое-то время спустя они оказались в фойе больницы. Мимо суетливо проходили доктора, а в конце длинного коридора располагалась одна-единственная палата. «И что это?» — непонимающе произнесла Ария. «Издевательство над моей душой». Он поспешил открыть дверь и вошел внутрь. Посреди комнаты стояла больничная койка. На ней лежала юная девушка, к телу которой были подключены различные устройства. Парень медленно подошел к кровати и посмотрел на нее. Это была Луна, именно такая, какой он запомнил ее. Только это были не те воспоминания, где она представала яркой и невероятно красивой девушкой, а те, где проклятый рак медленно пожирал ее тело. Ее кожа была бледна, лицо осунулось, а на голове не осталось ни единого волоса из-за химиотерапии. аран долго смотрел на нее, не отрываясь. Ария стояла позади боясь подойти ближе. Ей было страшно представить, что юноша чувствовал в данный момент. Глаза Аарона накрыла мутная пелена слез, которую он сдерживал все это время. Парень закрыл глаза, и соленые дорожки тихо заскользили вниз по его щекам. Он почувствовал, как внутри все ломается. Это и было самое болезненное воспоминание. Ведь нет ничего хуже чем видеть, как твой самый близкий человек медленно и мучительно умирает. Аран отошел в сторону и отвернулся от Арии, чтобы она не могла видеть его эмоции. Для него это казалось чем-то постыдным. Молодой человек не хотел казаться слабым, но и сдерживать слезы больше не было сил. Ария застыла на месте, как вкопанная, глядя на Луну. В какой-то момент она подошла к парню, И положила руку ему на спину. Аарон. Он вытер слезы и повернулся к девушке. Нам нужно пройти испытание. Аарон. Вновь повторила Ария. Мне правда жаль. Ты себе даже не представляешь, насколько. От этих слов он вновь почувствовал обжигающую боль и глубоко втянул носом воздух. Она лежала так несколько месяцев а я ничего не мог сделать. Химия не помогала, сделала только хуже, потому что для Лу стала настоящей трагедией, когда она начала терять волосы. Я каждый раз слышал, как она из-за этого плачет ночами. Потом отказалась смотреться в зеркало, потому что каждый раз начинала устраивать истерики, когда видела себя. Я пытался доказать ей, что она красивая, несмотря ни на что но не выходило. Все, чего мне хотелось, забрать ее болезнь. Я сидел ночами возле больничной койки и задавался вопросом. Почему она, а не я? Она умирала в болях, ведь я не мог позволить себе покупать те лекарства, которые были нужны. С каждым словом Ария чувствовала все большую боль. Слезы текли практически не переставая, как бы она ни пыталась их сдерживать. «Ты ни в чем не виноват, слышишь?» «Это самое страшное, что может случиться. Но твоей вины здесь нет. Болезнь сама выбирает, кому прийти. Зачастую очень несправедливо. От этого никто не застрахован. Аарон, слышишь меня?» Сквозь иллюзию пробился голос Аманды. «Ты увидел последние дни жизни своей сестры. Сейчас тебе будут доступны...» Два крайне важных выбора. Ребята напряглись, ожидая дальнейших слов куратора. «Я так понимаю, ты не успел сказать сестре то, что хотел. Так вот, мы готовы предоставить тебе подобный шанс. И это будет вовсе не иллюзия. Нам доступна связь со светлой и темной стороной. Это секретно. Итак, для тебя есть выбор. Ты можешь поговорить с сестрой, но ценой станет Ария. Если согласишься, девушка будет отправлена на темную сторону. Если откажешься, останется в Орлеане. Мы даем тебе пять минут». В полнейшем оцепенении арен и Ария уставились друг на друга. «Ария, оставь его одного», добавила куратор. «Это какая-то уловка, да?» произнес парень. «Неужели вы настолько бессердечные? Черт бы вас побрал!» «Нет, Аарон, это не уловка. Тебе действительно будет доступна связь с Строй после окончания испытания. Выбор за тобой. Ария, выходи!» Девушка почувствовала, как все внутри перевернулось. Она заплаканными глазами посмотрела на ошарашенного Аарона и послушно последовала указанию Аманды. Оказавшись в коридоре, девушка прислонилась к стене и прикрыла глаза. «Аманда!» это слишком жестоко. Как вы можете так поступать? Вы же знаете, что он выберет сестру. «Извини, Ария, таковы правила». Вновь послышался голос женщины. Будем ждать его решения. Решение? Выбор между той, которую он любит больше всего на свете, и той, что для него абсолютно ничего не значит. Дайте-ка подумать, кого же он выберет. Увидеть или хотя бы услышать сестру, Было его главной мечтой. Девушка немного помолчала. Впрочем, мне уже все равно. Я хотя бы буду знать, что своим уходом сделала кого-то счастливее. Он достоин этого. Это были самые долгие пять минут в жизни Арии. С каждой секундой дурные мысли все больше заполняли голову. Волнение нарастало. И она даже представить не могла, что это испытание может стать для нее концом. До этого кураторы казались хорошими людьми, помощниками, но на деле оказались разрушителями, приносящими лишь вред. Время вышло, заходи. Девушка встала и почувствовала, как ноги подкашиваются. Она не спеша открыла дверь и увидела, что Аран сидит напротив луны, пристально разглядывая ее. Он поднял красные от слез глаза и совершенно серьезно оглядел девушку. «Аарон, можешь озвучить свой выбор», – произнесла Аманда. Брюнет встал, не отводя взгляда от Ари, и приблизился к ней. Не давая ему провозгласить вердикт, девушка произнесла, «Я не ожидала, что именно так попаду на темную сторону. Но для меня это, наверное, лучший исход. Я хотя бы буду знать, что в моем уходе есть польза. Еще раз прости меня за ту нелепость с кофе», при нашем первом знакомстве. Передай Луне, что я была бы рада с ней познакомиться. Уверена, она была замечательным человеком. Сделай все, чтобы оказаться с ней на светлой стороне. А еще не оставляй Мэри. Уголки губ Аарона едва заметно приподнялись. Знаешь, в чем отличие моей сестры от всего этого общества? Она в первую очередь думала о других, а не о себе. Лу сказала бы мне что я самый настоящий идиот, раз из-за своих прихотей пожертвовал жизнью невинного человека. Так не должно быть. Это моя боль, и мне с ней идти. Тебя она не касается. Ты не должна страдать из-за меня. Поэтому, Аманда, если вы слышите, то, думаю, мое решение вам понятно. Ты отказываешься от возможности поговорить с сестрой? Я правильно тебя поняла? Когда-нибудь я с ней поговорю но не таким способом. Мне не нужны жертвы». Ария почувствовала, как ручейки слез потекли по ее щекам. За эти пять минут она действительно настроилась на худшее. И не было даже малейшей надежды на то, что он откажется от разговора с Лунной. «Сегодня я увидел в тебе неподдельную искренность и благодарю за это. Ее я никогда ни с чем не перепутаю». Арам подошел к девушке, и вытер пальцами слезы с ее щек. «Разве в этой ситуации искренность может быть поддельной?» Девушка подняла на него свои заплаканные глаза и прикусила губу. Он несколько секунд смотрел на нее. А после неожиданно накрыл ее губы своими. Ни он, ни она не могли представить, что такое возможно, но какая-то неведомая сила потолкнула Аарона, и он подчинился. Ария ответила на поцелуй — обвившая юноши руками, и в этот момент ощутила, Именно этого ей так долго не хватало в удивительно странном и непредсказуемом городе.